Сохранился и древний храм Рождества Богородицы в Старом Симонове. Предание о героях живо и сегодня, хотя не всегда, но бережется в той чистоте, которой достойно. Современный романист, описывая жизнь пересвета в Троицком монастыре, прибегает к низкопробной пошлой выдумке. Якобы игумен подслушивает, что делается в келье Пересвета рано утром, а оттуда доносится разговор монаха с женщиной. Другой романист забалтывается еще пуще, сравнивая с Пересветом и Ослябе двух авантюристов, намеревающихся оскопить еще одного авантюриста Гришку Распутина. Позорное, оскорбительное для нашей исторической памяти остроумие. Наверное, люди, готовившие победу 1380 года, были далеки от совершенства. Они могли растеряться при виде обычного солнечного затмения. Они не умели защитить себя от множества болезней. Они далеко не все разумели грамоте Они не всегда умели сдержать свой гнев, обиду. Но уж одного-то они были, к счастью, напрочь лишены. Их души не ведали, что такое пошлость. Не касалась их эта губитная плесень духа. Не водилась пошлости ни в том, как они радовались, ни в их упованиях, ни в отношении к семье, где-то рождению, к жизни и смерти. Мы не можем представить их себе хихикающими, скобрезничающими, сплетающими паутины сплетен, потускунами и ерниками. Это были люди великих страстей, и они до конца отдавали себе делу войны, труда и любви, заботам чадородия и воздержания. Они кидались в жары и холод, не думая о последствиях. Даже в бесстрастии своем они были натянуты, как тетива. Даже ища одиночества и внутреннего покоя, ни на минуту не забывали о мире с его болями и страданиями, с его страшной неустроенностью. Видимо, судьба Пересвета навсегда уже останется для нас волнующей, безгласной, прикровенной. Первоначальник Куликовской битвы – великая тайна русского духа, который если и откроется когда, то откроется не мелочностью подробностей, Пересвет является нам как образ мужественной любви. И мы верим, народится еще новый Рублев и воплотит в дивных красках и линиях этот мысленный образ и назовет его «за други своя». Глава 13 От головешек. В Москву великий князь Дмитрий Иванович вернулся только через три недели после битвы. Как не порывался поскорее увидеться с родными, но в Коломне вынужден был еще на целых четыре дня задержаться, потому что, по слову летописца, был «велми утруден и утомлен». Краткое упоминание о нездоровье князя почти тут же дополняется еще одним – Возвратившись в Москву, Дмитрий Иванович почивал от многих трудов и болезней великих. Эти упоминания заставляют нас вернуться к тому сумеречному часу, на исходе дня битвы, когда потерявший сознание великий князь был найден под сенью дерева. Видимо, раны его были все же не столь незначительны, как сгоряча показалось его соратникам. Известно, что до осени 1380 года летописцы никогда не сообщали о недугах Дмитрия Ивановича, тем более красноречиво, несмотря на свою краткость, эти два сообщения. Похоже, что нравственные физические испытания, перенесенные им на Куликовом поле, весьма заметно подорвали его недюжинную телесную силу. Он и сердце свое, может быть, именно с тех пор стал слышать, различать в его гуле предательские сбои, учащения задержки. Нельзя безнаказанно видеть столько ужасного, сколько в свои неполные тридцать повидал он. Как тихий замедленный яд отныне будет действовать в нем память о происшедшем. если б только одна эта память мешала ему быстро выздоравливать. Как шли к полю с опаской, так и возвращались теперь на стороже. Войско-то наше ослаблено, отягощено смертным грузом, дразнящим запахом воинской добычи. Не вздумает ли Егайло ударить из-под тишка? А что Мамай далеко ли отбежал? Или еще этой осенью, отдышавшись, сунется опять каке? А у нас что дома? Ведают ли, бедные, сколько много везем с собой горе? Каков ныне у смерти урожайный год на русской ниве? Говорят, что москвичи встретили победителей у стен Андронникова монастыря. По крайней мере, в московском предании урочище в окрестностях монастыря сейчас тут проходят улицы Тулинская и Школьная, издавна почитается как место торжественного сретенья, радостного и скорбного одновременно. Воины везли с собой не только тяжелый обоз трофеев, сзади следовало громадное стадо животных, кинутых ордынцами при бегстве, верблюды, буйволы, лошади, овцы. Но мало кто обращал сейчас внимание, «На великую добычу. Вот уже и прошли все полки, и раненых на телегах провезли, а толпа недождавшихся стоит напряженно-молчаливая. «Не стойте, милые, не надейтесь напрасно, никто больше не придет. «В последний свой предсмертный миг ваши отцы, мужья и братья вспоминали вас и шептали ваши имена». И просили прощения, что оставляют вас раньше срока. Идите, милые, по домам и растворите свое горе в ежедневных трудах, случившегося не поправить. Пусть будет ваша молитва о них крепка, близки сороковины, и помните, милые, никто из них не умер без благословения, не попрощавшись Никого не кинули в поле на сиденье лисом. Все собраны, а мыты положены рядышком, чтобы на страшном суде восстать всем сразу, по-братски пособляя друг другу, как пособляли в тот день до последней минуты. По возвращении домой Дмитрий Иванович распорядился о выдаче милостыни из великокняжеской казны вдовам и сиротам, раненым и калекам, нищим и убогим. 12 октября Куликовскому герою исполнилось 30 лет, но вряд ли на Боровицком холме этот день был чем-то выделен из числа других. Не было еще в тот отдаленный век обычаи праздновать дни рождения. Подобное внимание человека к себе, к более или менее заметным календарным событиям личной жизни, прояви его кто-нибудь, вызвало бы не просто усмешку, но укоризну, осуждение, иное дело именины. Именины великого московского князя отмечались, как мы помним, через две недели после дня рождения. Где-то между двумя этими числами Дмитрий Иванович съездил в Троицкий монастырь к Сергию. Он постарался начертать перед старцем в словах хотя бы некоторое подобие тех небывалых событий, свидетелем и участником которых стал в течение двух последних месяцев. И, конечно, одним из первых его слов – была благодарность за инока Александра Пересвета. Возможно, именно в тот приезд Сергий и высказал вслух пожелание, чтобы в одной из суббот, накануне дня Дмитрия Солунского, ежегодно отправлялось повсеместное общерусское поминовение воинов, павших за Отечество. Этот день стали с тех пор называть «Дмитровской родительской субботой», поминальную и вселенскую. Так вот отметили победу. Тогда же Дмитрий дал денег Троицкому игумену на строительство еще одного монастыря, обетного в память Донского побоища. По возвращении в Москву велел он созывать на 1 ноября съезд всекняжеский, и, как летописец помянул под тем числом, Все князи Руси сославшиеся велью любовь ученишие между собою